Глава десятая Я расслабленно смотрел в никуда и глупо улыбался. «Слюни вытри!» — посоветовал подошедший Алекс. «Я автоматически вытер. Слюней не было». о э х х сказал друг. «Очень смешно». Я улыбался. Ничто не могло мне испортить настроение. Даже злобные ангелы. А не то, что вредный товарищ. «Видел бы ты себя со стороны», — хмыкнул ниндзя. «Я тебе даже где-то завидую». «Завидуйте молча», — хмыкнул я. Мы завершали п о с л е д н и е п р и г о т о в л е н и я Я поднялся на посадочную палубу. Москитный флот был готов к старту. Двести зеленых крылатых отморозков преданно смотрели мне в глаза, построившись кривыми рядами. У каждого на голове была белая повязка с розовым пятном на лбу. «Это что, блядь, такое?» — тихо спросил я у Алекса. «Это Хитамаки, деревня», Алекс. Хитамаки — п о л ы б н у л с я а л е к с х и т а м а к и это головная повязка, которая символизировала в одних узкоглазых типов из нашего общего прошлого непреклонность намерений и поддерживающий боевой дух. Хитамаки повязывали камикадзе, кайтен и другие тайсинтай перед атакой. «Кто, блядь?» — удивился я. «Ты что, не интересовался японской культурой?» — притворно удивился друг. «Нет. А с херали мне ее интересоваться?» «Темный ты человек, Илай!» — вздохнул ниндзя. «Вот был бы в прошлой жизни автором книг, был бы обязан ее знать. т а м о ж н ы е люди все с ума сошли на этой почве и требовали все больше и больше островной культуры. Люди ебанулись, а то золотился бы! А так, кто ты был? Простой пожарник». «Пожарный!» — поправил его я. «А что за красная клякса на повязке? Вроде круг должен был быть, который солнце типа символизировал. И оно красное было, это я точно помню. И точно круглое!» «Тю!» — скривился Алекс. «Ты забыл, что ли? У нас же культ р о з о е н ь к о г о цвета, бессмысленный и беспощадный. А насчет круглое, ну, зеленые же знатные рукожопы!» Я краем глаза посмотрел на овечку, но она вроде ничего не услышала и не сделала вид, что не услышала. Я прочистил горло. «Бравые военлеты! Вы — элита и гордость военно-воздушных сил превозмогателей!» Я толкнул краткий воодушевляющий спич, и зеленожопые со смехом и громкими криками заняли свои кабины борт стрелков. Я в который раз восхитился их оптимизму. Явно есть чему у них людям поучиться. Клоун и Алекс проинспектировали своих берков, часть из которых была заранее погружена в десантные боты, а часть распределены по кораблю в составе нескольких антиабордажных команд. Выглядело все круто и надежно. Но жопа мне подсказывала, что никто нас на абордаж брать не будет. Нас просто расстреляют издалека, как в тире. «Я никуда не полечу!» — п а к л я уперла руки в боки и надула губы. «Это приказ, вообще-то!» — Алекс пытался уговорить подчиненную. «Это самое безопасное место сейчас!» Рядом с п а к л я держа ее за штанину, стоял малыш-люб. «Папа!» Он широко открыл голубые глаза и потянул руки к Алексу. Алекса аж передернула от ужаса. «Да не дай бог!» — буркнула малышка, беря малыша на руки. «Папа сейчас занят. Он б р ю е т и плохо себя чувствует». «А еще он, мой главный навигатор», — вмешался я, подойдя. «Пакля, у л ь т а н а т у а э л я лучшие шансы выбраться отсюда. Профессор Док тоже на борту, и наши тела там же. Ты просто присмотри за ними, а мы воскреснем, если что, и что-нибудь придумаем. Я нужна вам для драки, — не могла угомониться молодая маманя и по совместительству диверсант. — Ну, ты же не умеешь взрывать кубы в космосе, — попытался я задавить логикой. — Почему и... же? — запротестовала девушка. — Дайте мне боеприпас помощнее и скажите, куда положить. Мы сто раз так делали, правда, Алекс? — Эм, да, — подтвердил Алекс. — Но сейчас ни в коем случае. Короче, надо. а к л и открыла рот, чтобы возразить. «Кругом! Бегом! Марш!» — р я в к н у л я. Пакля подхватилась и побежала. на полпути очнулась, остановилась, буркнула что-то, несомненно, обидное для меня, но все же забежала в десантный бот. «Баба, с воздуха были легче», — мыкнула Алекс удовлетворенно. Сзади раздалось деликатное покашливание. Это была овечка. Алекс не потерялся. «Нет, ты ж боевая, можно сказать, сестра. Сестра битвы, короче, вот «Какая ж ты баба!» «Заткнись, блин!» — буртнул я. «Пятнадцать минут до выхода вражеского флота», — д о л о ж и л о с ь в эфире Дашка. «Погнали!» Мы быстрым шагом вышли из ангара. Мимо с г и к а н е м пронеслась розовая толпа орков. Они ржали, перепихивались и толкали. Кто-то кому-то дал поджопник, и завязалась потасовка. «Стоять! Бояться!» — скомандовал я. Драка прекратилась. «Кто старший?» Вперед вышел крупный орк с розовеньким молотом. У меня натурально начал глаз дергаться от обилия розового цвета. «Моя мини-босса тумба командира!» Орк стукнул молотом по грудной карасе со звонким звуком. «А в я импа!» Я скривился. а л е к смыкнул. «Куда это вы такие нарядные направляетесь?» Орк задумался. я в о р босса хмурый сказал, мы ангелов к о л б а ш и т ь будем, вот. Бежим быстрее, чтобы нам осталось немного ангелов». Я внимательно их осмотрел. Здоровенные зеленые парни в розовых доспехах порыкивали и похрюкивали от возбуждения. Им не терпелось бежать куда-то и колбасить ангелов. Ну и что, что врагов ожидается в тысячу раз больше? Главное, битва. Последний вопрос. А куда именно вы бежите? Орк крутанул головой влево-вправо, немного подумал и ткнул в сторону ангара. — Туда! — А там что? — Орк широко улыбнулся. — А там мы на леталке прыг! «И в космос к ангелам полетим, и там их по башке дна, и галактика спасена. А мы назад и бухать, и веселиться будем. Мы еще обыгаловку всю не выпили, а у нас праздника, однако. Импи жениться. Поздравляю!» Орк осторожно протянул мне руку. «Спасибо», — буркнул я, но руку пожал. «Не боись, командира, это первый раз страшно. Еще десяток жен возьмешь и привыкнешь». — А первую выкинешь, как старо станет. Сзади что-то зашипело. Это была овечка. Она косплеила спущенное колесо. — рядом заржал Алекс. — Ладно, бегите, — махнул я. — Не подохните там все. — Чем больше парней погибнет, тем больше нам обрыгаловки достанется, — заржал орк, махнул рукой, и розовая масса покатилась к ангару. Я посмотрел на овцу. — Даже не думай, — она показала кулак. «Да куда тебя выбрасывать? Ты же старее всех... Э, старых!» Я увернулся от тычка. «Шутка юмора. п р и в ы к а й же. Юморист в семье — горе для жены и окружающих. Если он, конечно, настоящий юморист. Ладно, пора уже в рубку. Война сама себя не повоюет. Это плохая шутка получилась, ага». Проходя мимо уже пустой мастерской, я кое-что вспомнил. «А что там за вопли утром в мастерской раздавались, не в курсе?» — Это компот Мудвина пытал, — объяснил ниндзя. — В смысле? Я немного прифигел. Но он пытался выяснить, как м у д р и н умудрился духовный металл в молот для овечки перековать. Я невольно обернулся и увидел деву, мою суженую, которая со счастливой улыбкой в уголке полировала тряпочкой новую ее, версия 10.0, у л у ч ш е н н у ю до капа. Теперь у нее был молот из голубого металла, который хер кто сможет сломать. «Духовный металл?» — уточнил я. «Ну да», — кинул в Алекс. «Ты со своим симбиотом вообще разговариваешь?» «Разговариваю. Но последнее время он что-то в себя ушел. Сначала после расширения сознания, а потом после секса, да... Альтер, ау!» «Я здесь». «У тебя там все в порядке?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Да так, волнуюсь. Что ты про духовный металл знаешь?» Это, собственно, не совсем металл в обычном понимании этого слова. Это концентрированная духовная энергия с необычными свойствами. Очень необычными свойствами. Люди свободного космоса придумали ему много применений. Однако одним из самых удачных было использование его в военных целях. А откуда он берется? Скажем так, есть способ. Но ты мне не скажешь. Извини, я что-то подзабыл. Ах, ты ж хитрая жопа. А разве можно врать своему человеку?» «У меня, правда, не вся информация восстановлена. Но я могу сказать, что нужно для его обработки. Точнее, кто?» Он замолчал. «Что за драматическая пауза? г о в о р у ж давай!» «Нужен симбиот духовный кузнец. Только он может менять структуру этого металла по своему желанию». «Алекс, ты слышал про духовного кузнеца?» «Ага. Ну и где кузнец, и где мудвин? Как он смог это?» н о вот Компот и пытается сейчас это выяснить. Он его реально, что ли, пытает?» т х е Нет, конечно. Он орёт, потому что ничего не понимает. А Модлин ничего не может толком объяснить. Вот проф и бесится». «Понятно», — кивнул я. «Даша, Бонд, ну что там?» «Бррррр!» — ответил навигатор. Судя по содержимому его желудка, он что-то всё-таки съел. Зря. «Тридцать одну минуту, командир!» — отрапортовала и р Даша. а а ш м «Как у тебя?» «Нормально все, как обычно, как в гробу. Куда вы меня заперли? И вообще, ты обещал!» У второго универсала начался по ходу переходный возраст. Она была не в настроении. «Машунь, детка, ну кто знал, что они отсюда припрутся?» «Я знала. У тебя все всегда через жопу. А как защищаться, так сразу Маша. з а д о л б а л Я быстренько отключился. Характер у нее, конечно, скверный, но свое дело она знает, так что... Что бы н е п о к а з а л о с я из гипера, к встрече мы готовы. «Отступать все равно некуда. За нами Москва. В смысле, дыня!» Мы вернулись в рубку и выслушали доклады. Гейнс доложил о готовности человеческого космодесанта, а Хакс уверил в высоком боевом духе флотских. Я кивнул, но не очень им поверил. Я посмотрел на обзорный экран, а затем перевел взгляд на тактическую карту. В центре, как всегда, располагалась батарея, наша главная огневая мощь. Вернер располагался сбоку, прикрывая батарею от мелких кораблей, если они будут. Противоракетная оборона, типа главный калибр его орудий, и близко не дотягивал до батареи, но у него было торпедное вооружение. «Спокойствие находилось сразу за нами, точнее, за флагманом Чупа-Чупсом», — я хмыкнул. «Если так все пойдет, то я просто не успею переменовать эти корабли. Они героически погибнут, и Содружество может называть свои новые корабли старыми добрыми названиями». Ронин и насрать уже привычно висели над и под нашим построением. Вот такой я предсказуемый стратег. Но учитывая, что пока в с т р е ч а с нами никто не переживал, то про этот мой позорный навык никто не знал. Однако все случается в первый раз. «Пять!» — начала отчет Дашка. Я огляделся. Все были сосредоточены и спокойны. «Четыре!» — овечка, увидев, что я на нее смотрю, приветливо улыбнулась и кивнула. «Три!» Алекс ухмыльнулся и шутливо отсылитовал по трошителям. «Два». Клоуна что-то не устроило с н а р я г и Фанта, и он ответил ему п о д з а т ы л ь н и к «Один». Кмурый что-то читал в книге про себя, смешно шевеля губами и водя толстым пальцем по странице. «Выход из гипера». Я постарался запомнить всех своих друзей на всякий случай. Возможно, этот бой будет последним. Против нескольких шаров мы не потянем. «Четыре». «Нет, восемь». «Нет, двенадцать». Дашка тревожно посмотрела на меня. «Блядь!» — только и смог я выдавить из себя. Из глубины космоса в нашу сторону, быстро набирая скорость, приближались двенадцать огромных кубов. «Игра была равна. Играли два говна», — буркнул я себе под нос. «Ты мне на один вопрос так и не ответил», — м ы к н у л Алик. «На с какой?» — повелся я. «Где мы их всех хоронить будем?»